45. Она осталась здесь. Так естественно это получилось. На кровати ей было выделено место у окна, и перед сном она смотрела на луну, как та ползет черепахой, пока за рамки окна не выползет. В постели он был скорее хорош, даже не то чтобы хорош, а деликатен. Это так не вязалось его манерой нахальной себя вести. В ту ночь она держала его за запястье, слушала ровное дыхание, разглядывала скобочку месяца, думая как раз об этом, что ни в жизнь не догадаешься, глядя на человека, каким он может быть, когда выбирается из-под панциря, весь такой помятый, пугливый и ласковый. Ей казалось, что он спит. Прозвучало неожиданно. «Знаешь, я ведь все говорю себе». «Она не выдержит». Денис смотрел в потолок. Но если до сих пор терпишь, значит, все-таки запнулся. Ты все-таки меня любишь? Видать, колоссальное усилие совершил, чтобы это любишь произнести. Марина приподнялась, положила руку ему на щеку, улыбнулась. Люблю. Я тоже. Спрятал лицо у нее в сгибе локтя.